Дональд Уэстлейк. День на день не приходится. Гарри вернулся в отель, когда я уже застегивал ремень буры под левой рукой. «Оставь, Ральф!» — сказал он. «Оставь?» — спросил я. «Что значит «оставь»?» Он снял пальто и швырнул его на кровать. «Банк закрыт!» «Он не может быть закрыт!» — возразил я. «Сегодня вторник. Вот здесь...» «Ты не прав», — сообщил Гарри. Потом достал из кобуры свой пистолет и тоже швырнул его на кровать. «Очень даже может. Все может быть закрыто. Сегодня день Гриффина». «День чего? Гриффина», — пояснил он, стянул кобуру с ремнями и швырнул туда же на кровать. «День Кенни Гриффина». «Ладно, сдаюсь», — согласился я. «Что такое Кенни Гриффин? Это астронавт». — ответил Гарри, расстегнул воротник рубашки и плюхнулся на кровать сам. Он родился и вырос в этом городе. Сегодня он сюда возвращается. Горожане устраивают в честь него торжественное шествие. Перед банком? Какая разница? Он вытащил из-под себя пистолет, поправил подушку и закрыл глаза. Банк все равно не работает. Я наклонил голову, прислушиваясь к доносящимся издалека звукам оркестровой музыки. «Очень мило с их стороны. Они собираются вручить ему ключи от города», — сказал Гарри. «Очень мило. Речи, детишки с цветами и все такое. Это так мило, что меня просто мутит. Ну, он побывал на орбите», — заметил Гарри. «Вот там бы и оставался», — размечтался я. «Завтра будем работать, знаю, — сказал я, — но это все равно раздражает. Меня происходящее раздражало куда больше, чем Гарри, потому что планировал операцию именно я. А я ненавижу, когда план срывается или что-то приходится менять, даже если эти изменения незначительны. Скажем, как запланировать дело на вторник, а проворачивать его в среду? Совсем маленькое изменение — не имеющие, в общем-то, никакого значения. Но нам придется провести в этом городишке лишний день, который увеличивал шансы опознания нас в будущем. Нам придется поменять авиабилеты, и какой-нибудь догадливый клерк может об этом вспомнить. В отеле в Майами мы появимся на день позже, чем обратим на себя внимание и там тоже. Ничего страшного, может быть, тут и нет. Но чтобы потопить большой могучий крейсер, бывает достаточно одной маленькой пробоины. Помню, в детстве я увидел эту фразу на плакате, и она еще тогда произвела на меня сильное впечатление. Я по натуре организатор. Этот банк и этот городишка я вычислял целых три недели, еще до того даже, как родился план. Потом пять дней после разработки плана. Я выбрал правильный метод ограбления, правильное время, правильный маршрут отхода, правильное все, что угодно. Единственное, чего я не предусмотрел, это астронавт, выросший в этом городке и решивший посетить родные места именно в мой день. Как я позже сказал Гарри, что он не мог просто позвонить. Одним словом, мы провернули работу в среду. Ровно в 2.54 мы вошли в банк, надели на лица маски и объявили. Ограбление, всем оставаться на местах. Все застыли. Пока я наблюдал за людьми в банке и за входной дверью, Гарри забрался за стойку и принялся набивать сумку деньгами. Надо сказать, что в среду план сработал ничуть не хуже, чем сработал бы во вторник. Три дня в середине недели, во вторник, в среду и в четверг, в 2.54 в помещении банка оставалось только трое сотрудников. Все остальные уходили на ленч. Позже, чем обычно, им приходилось ходить потому, что в привычные для ленча часы в банке как раз бывал наплыв посетителей. Но в 2.54, в те дни, когда я проверял, там никогда не набиралось больше трех человек. А средняя цифра получилось чуть выше единицы. В день ограбления, например, у стойки оказалась только одна невысокая престарелая леди, которая, несмотря на яркое солнце, пришла с зонтом для дождя. Оставшаяся часть плана должна была сработать в среду, ничуть не хуже, чем во вторник. Светофоры, по моим замерам, работали одинаково во все дни недели. Расписание самолетов оставалось таким же, а движение на кольцевом шоссе нисколько не отличалось от движения в другие дни. И все же я не люблю, когда что-то меняется не по моей воле». Без минуты три, за минуту до срока, Гарри закончил набивать сумку деньгами. Мы оба встали у двери, и когда секундная стрелка часов пробежала еще один круг, Гарри спрятал пистолет, одним движением стянул маску, подхватил сумку — и направился к пожарному гидранту, около которого мы припарковали угнанный форт. Теперь мне оставалось ждать 40 секунд. Я продолжал смотреть во все стороны сразу. На часы, на троих служащих банка, на старушку и на Гарри, сидящего в машине. Если бы ему не удалось завести машину вовремя... Нам пришлось бы ждать еще минуту и 10 секунд. Но машина завелась сразу же. Спустя 31 секунду Гарри подал мне знак. Я кивнул, подождал еще 9 секунд и метнулся из дверей банка. Сорвав маску и спрятав пистолет на место, я пробежал 18 шагов нырнул в машину и мы поехали на углу стоял светофор 22 мили в час сообщил я глядя на красный глаз светофора знаю ответил гарри не беспокойся я все помню зеленый свет зажегся именно в тот момент когда мы подкатили к перекрестку и машина проскочила поперечную улицу даже не замедлив ход оглянувшись я увидел людей только-только выбегающих из дверей банка Справа, чуть ближе середины квартала, отходила в сторону аллея. Гарри плавно свернул и аккуратно вписался в улочку, шириной чуть больше нашей машины. Впереди стоял еще один автомобиль. Гарри ударил по тормозам, я прижал к себе сумку, и мы выскочили из Форда. Гарри открыл капот и, схватив пучок проводов, выдернул их из гнезд. Потом захлопнул капот и бросился вслед за мной. Я уже сидел во второй машине, напяливая на себя бороду, темные очки, кепку и свитер с высоким воротом. Гарри быстро надел свою бороду, берет и зеленый пиджак спортивного покроя, потом включил двигатель. Я посмотрел на секундную стрелку часов. «Пять», — сказал я, — «четыре, три, два, один. Поехали». Мы вынырнули из аллеи, свернули налево и успели к светофору еще до того, как загорелся красный свет. Затем свернули направо, проехали три квартала, каждый раз оказываясь у светофора вовремя, и выбрались на подъездную дорогу к кольцевому шоссе. «Следи за дорожными указателями», — бросил Гарри, — «а я буду следить за движением». «Разумеется», — ответил я. «Почти в каждом городе теперь есть такие кольцевые объездные шоссе. Удобно это не только водителям, которые едут мимо города» и не хотят застревать на городских перекрестках, но и местным жителям, когда тем нужно быстро попасть из одной части города в другую. Здесь объездное шоссе представляло собой поднятое над землей кольцо с прекрасным видом на город и на его окрестности. Но меня в тот момент не интересовали ни город, ни окрестности. В тот момент мне больше всего хотелось увидеть надпись «Аэропорт Роуд. Выезд к аэропорту». И пока Гарри уверенно гнал машину по шоссе, почти свободному после полудня от транспорта, я вглядывался в дорожные указатели. Надо отдать должное городским властям. Дорожных указателей они наставили предостаточно. Вот, например, первый выезд с кольцевой дороги. Выезд на Калиста-стрит. Сначала мы проехали указатель, где значилось «выезд на Калиста-стрит через четверть мили». Немного дальше... «Выезд на Калиста-стрит. Держитесь правой стороны». И, наконец, у самого поворота указатель со стрелкой, направленный к спуску с дороги. «Выезд на Калиста-стрит». Конечно, все это предназначалось для местных жителей, и никакой информации относительно того, куда это Калиста-стрит приведет, на указателей не было. Однако, если вам необходимо попасть именно на Калиста-стрит, то проехать мимо нужного поворота вы не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Гарри гнал машину, не превышая 50 миль в час, разрешенных тут. А я продолжал смотреть, как мимо нас проносятся по три стандартных указателя на каждый выезд с кольцевой дороги. Ульфорд роуд Игл-Авеню, Гриффин-Роуд, Кроувилл-Стрит, Пятимильная дорога, Эсквайр-Авеню. Я взглянул на часы. «Гарри, ты не слишком медленно едешь? Мы должны делать 50 миль в час». Гарри обиженно надул губы. Он по праву считался одним из лучших водителей для подобных операций. «Я делаю 50», — заявил он и жестом пригласил меня взглянуть на спидометр. Но я был слишком занят, высматривая дорожные указатели. Искал аэропорт роуд. Но ведь дорога до поворота к аэропорту... Занимает гораздо меньше времени, сказал я. Я делаю 50. И делал. Я взглянул на часы, потом снова на дорогу. Может быть, спидометр сломался. Может, ты делаешь только 40. Я делаю 50, твердо ответил Гарри. Я знаю, что такое 50 миль в час. Я это чувствую и без спидометра. И я делаю 50. Если мы опоздаем на самолет, мы влипли, сообщил я. Гарри мрачно наклонился к рулевому колесу. «Легавые сейчас, наверное, опрашивают там всех подряд», – забеспокоился я. «Рано или поздно кто-нибудь вспомнит, что видел, как из аллеи выезжала наша машина. И они примутся искать нас уже в этой машине и в теперешнем обличии. Следи за указателями», – предложил Гарри. «Ничего другого мне не оставалось». Ремсон авеню «Бульвар-де-Витт», Грин-Мидоу», «Семнадцатая улица», «Гленвуд-Роуд», «Пауэр-стрит». «Наверняка ты прозевал поворот», — сказал Гарри. «Это невозможно». «Я читал все указатели». «Все. Твой спидометр — скис». «С ним все в порядке». Эркор стрит Виллуби Лейн, фаэрвол «Фаэрвол-авеню», «Мэригол-Хилл-Роуд». Я снова взглянул на часы. «Гарри, наш самолет только что взлетел». «Ты все время смотришь на часы», — обвинил меня Гарри. «Вот так ты его и пропустил». «Я ничего не пропускал». «Вон снова Шуиллер-авеню», — сказал Гарри. «По-моему, мы здесь и выехали на кольцевую дорогу». «Как я мог пропустить его?» — воскликнул я. «Торопись, Гарри! На этот раз мы не промахнемся. Уж на какой-нибудь самолет мы попадем». Гарри сгорбился над баранкой. Нас остановили на половине второго круга. Какой-то глазастый полицейский заметил нашу машину. К тому времени они уже получили ее описание и сообщил об этом по радио. Так что немного дальше полиция перегородила дорогу. Мы подкатили к барьеру, остановились, и они тут же нас сцапали. Сидя на заднем сидении полицейской машины, движущейся по кольцу уже в обратном направлении, я не удержался и спросил инспектора, к запястью которого меня приковали наручниками. «Вы не откажетесь сообщить мне, куда подевалась дорога к аэропорту?» Он улыбнулся и показал за окно. «Вот она!» На указателе, в сторону которого он махнул рукой, значилось «Выезд на Гриффин-Роуд через четверть мили». «Гриффин-Роуд» переспросил я. «Мне нужно аэропорт Роуд. Это одна и та же дорога», — сказал он. «Мы ее вчера переименовали в честь Кенни Гриффина, того самого астронавта. Мы все тут очень им гордимся». «Ясно. То, что я о нем думаю, мне лучше, видимо, оставить при себе», — пробормотал я. Конец.